Для товарища Степаниды или Минхен, или Су Цусян, которые увидит фотографию в этом самом журнальчике с Верзилой. Этот же не играл. Он даже не смотрел ни на фотографа, ни на Каинов, ни на Галерку. Он, видимо, обдумывал какую-то очередную деловую пакость и только жаждал, чтобы его скорее отпустили. И еще. Может быть, я ошибаюсь, но у громадного большинства других в душе, кроме изумления, где очутились? Был их страх, самый обыкновенный, но смертельный страх. Дела-то наши, кажется, не очень хороши, Деникин понемногу продвигается. Я уверен, если бы вон там, за окном, на Сенатской площади, солдат нечаянно разрядил винтовку, три четверти кайнов забыли бы об истории и мгновенно бежали бы без оглядки куда угодно поскорее подальше. А этот нет. Ему тоже будет крайне обидно, если Деникин явится в Москву. Но обидно не столько от того, что висеть ему тогда на веревке. Нет, сорвался опыт. Такой интересный опыт. Если б на двадцать шестом ходу пойти коммунистическим конем на другое буржуазное поле, опыт мог бы продолжаться и дальше. Карвы я среди снимавшихся не видел. Спросил у кого-то из тех, кто в Кремле кое-как говорит по-русски. Мне сказали, что она в комиссии по выработке резолюции — о привлечении работниц к борьбе за социализм. Не теряю надежды, что она меня примет. Может быть, я предложу ей руку и сердце, а? Не удивляйтесь, если услышите. Вообще раз навсегда ничему не удивляйтесь, что бы вы ни услышали о нас, грешных. Но писать больше не могу. Замучился и вас замучил эфирное существо. Не перечитываю, ничего не вычеркиваю, хоть знаю, вы усмотрите в моих словах националистский душок, которым вы меня попрекали еще до революции. И вы будете правы, эфирное творение. Ненавижу всех иностранцев лютой ненавистью, той ненавистью, которую, быть может, на операционном столе вшивый щенок испытывает к публике, явившейся на вивисекцию. Он ненавидит экспериментаторов, но публику, вероятно, ненавидит еще острее. До последней капли русской крови воевали, до последнего русского вшивого щенка будут изучать великий опыт. Будь все они прокляты! Пропади они все пропадом! И единственное мое искреннее последнее желание, чтобы и они еще при моей жизни... Подпали под власть товарища Каина. Об этом, только об этом я и буду мечтать, когда придет моя очередь, и Тифозная Вожь обратит на меня благосклонное внимание. В горячке от сыпника пошлю товарищу Каину свое предсмертное благословение. Каины всех стран, соединяйтесь, пришло, пришло ваше времечко. Здесь письмо на листках с резолюцией кончалось. Далее на обыкновенном клетчатом, неровно вырванном из школьной тетрадки листке было добавлено. «Не сердитесь, милая Муся. Считаю нужным добавить, что вчера, отправляясь в Кремль, я для храбрости хватил денатурата. Кажется, это отразилось на моем поведении и особенно на письме». Все же отправляю его, не перечитав. Полюби нас черненькими, красненькими нас всякий полюбит. Карова приняла меня вчера вечером, должен сказать, очень любезно, и обещала все сделать. Сделает ли, не знаю. Как-нибудь брошу с гибнущего корабля второе письмо в бутылке. Пошлю новую весть из потустороннего мира. Эту же отправляю с гордом империалистом. Он занимает такое положение, что обыска у него на границе быть не может. Не волнуйтесь же ни за него, ни за меня. Ну, а если невзначай обыщут, то одним вшивым щенком и одним гордым империалистом будет на земле меньше. Не так жалко.